Звон от кузнец, крики возниц и фургонщиков, хриплый смех из гостиниц. Когда купеческий фургон с брезентовой крышей поравнялся с крикливо раскрашенной в желтый и зеленые цвета гостиницей, которая издалека бросалась в глаза среди свинцово-серых домов. Ранц прыгнул с задка фургона. Вереница фургонов продолжила движение.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 Особенно ярко перед его глазами встала сцена в последних из них, когда какого-то мужчину вырвало прямо перед ним, когда Ранду пришлось живо отскочить в сторону, чтобы ему не забрызгало сапоги. Юноша запнулся, нос похватился и продолжил. «Мы заполним вашу гостиницу людьми, которые заплатят за еду и выпивку самое меньшее в двадцать раз больше, чем мы вам обойдемся. Почему бы...» У меня есть человек, который играет на цимбалах, сердито произнес кабаччик. У тебя, Сэмл Хейк, есть всего лишь пинчуга, сказала одна из девушек-служанок. Она проходила мимо с подносом и двумя кружками и остановилась, улыбнувшись Ранду и Мэту пухлыми губами. Большую часть времени он глаз продрать не может, чтобы доползти до общей залы.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 Ранд поставил на него скамью, положил на нее свой плащ, скатку одеял, свернутый в узел плащ Тома сунул за скамью, а поверх всего пристроил меч. Ранд не раз задумывался над тем, разумно ли теперь в открытую носить меч. Мечи, конечно, не редкость, но знак цапли притягивал взоры посторонних и наводил на размышления.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 Он наблюдал за ребятами, довольно улыбаясь им, как хорошим знакомым. В очередной раз, меняясь местами с Мэтом, Ран тихо поделился своими наблюдениями с другом, и тот кивнул. — Я заметил его, — произнес Мэт негромко. — Кто он такой? Мне все время кажется, что я его знаю. Даже мысль приходила в голову и Ранду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 Глаза Хейка обижали зал, полный людей, которые набивали его карманы деньгами. Затем он повернулся и сунул голову в дверь, ведущую в глубину гостиницы. «Накорми их!» — гаркнул он. Обходя и Мэта. Хейк прорычал. «Не вздумайте провести за едой весь вечер! Надеюсь, вы будете тут, пока не уйдет последний человек!» Некоторые посетители... Требовали музыканта и жонглера, а Хейк повернулся, чтобы утихомирить их. Одним из тех, кто беспокоился об артистах, был мужчина в бархатном плаще. Ран жестом позвал за собой Мэтта. В кухню вела толстая дверь, и, не считая тех моментов, когда она открывалась, пропуская служанку, дождь барабанящий по крыше звучал в кухне громче, чем крики из общей залы.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 и безумолку болтая, причем все вместе, с толстой поварихой, которая сопровождала свои слова взмахами поварежки, подчеркивая свои доводы. Все женщины подняли глаза, навошедших Ранда и Мета, но разговор не прервался ни на миг, и ни одна не перестала растирать свои ноги. Пока есть возможность, нам нужно бы убраться отсюда, тихо произнес Ранд.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 Прогрохотал гром, зигзаг молнии вызмеился над гостиницей. В мгновенной вспышке Рант разглядел имя, выведенное золотыми буквами на дверях экипажа. Ховал Год. Не замечая секущего дождя, Рант стоял, уставившись на невидимую теперь надпись. Он припомнил, где в последний раз... Ему попадались на глаза черные лакированные экипажи с именами владельцев на дверцах и халеные люди в подбитых шелком бархатных плащах и в бархатных же туфлях. «Беломостье». У купца из «Беломостья» вполне могла быть уважительная причина, чтобы направиться в Хеймлин. «Причина, по которой он перебывал в половине гостиниц городка»,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 Двое или трое зрителей подошли к нему, пошатываясь, и поинтересовались, уж не думает ли он, что его игра на флейте так дурна, что ему требуется защита. Но цапленное фесе никто из них не заметил. Заметил год. Он крепко сцепил бледные руки и долго-долго хмурясь, разглядывал меч и лишь потом вновь заулыбался. Но улыбка его была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 Когда ран, зевая, потянулся за кожаным футляром от флейты, Гот поднялся и перебросил свой плащ через руку. Прислуживающие девушки убирали со столов, тихо переговариваясь между собой и ворча разлитом в вине и разбитой посуде. Хейк здоровенным ключом запер входную дверь, на минуту Год отвлек Хейка, и тот подозвал одну из женщин, распорядившись показать купцу комнату.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 Рант пригнулся, собираясь выскользнуть наружу и замер. «Кровь и пепел!» — пробурчал Мэтт. «Нечего удивляться, что Хейк нисколько не волновался, не ускользнем ли мы!» В свете лампы влажно поблескивали железные прутья, вставленные в железную раму. Рант налег на них. Они оказались неподатливыми, как скала. «Я кое-что видел», — сказал Мэт. Он торопливо покопался в хламе на полках и вернулся с заржавленным ломиком. Вбил лапку ломика сбоку под железную раму, и Рант поморщился. «Только не шуми, Мэт. Мэт скорчил гримасу и что-то невнятно пробормотал, но стал ждать. Рант положил ладони на лом и постарался встать поустойчивее,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 Еще на волосок. Ничего, ничего. Вдруг ноги Ранда заскользили на мокрых половицах, и они с Мэттом рухнули на пол. Лом гонгом загремела прутья. Ранд лежал в луже, затаив дыхание и прислушиваясь. Тишина. Один лишь дождь. Мэтт прижал к груди руку с ободранными до...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 хватило мгновения, чтобы понять, что тот смеется, вот-вот готовый сорваться в истерику. Что случилось, Мэт? Мэт, Мэт, что случилось? Последний приступ дрожи сотряс тело Мэта, и тот взял себя в руки. Молния, Ранд, я смотрел прямо на окно, когда она ударила в решетку. Молния, я ничего не ви Он оборвал себя, скосив глаза на перекошенную дверь, и в голосе его зазвучала резкость. «Где Год?» В темном коридоре за дверью ничто не двигалось. От Года и его подручных ни слуху, ни духу, хотя во мраке могло прятаться что угодно. Ранд поймал себя на мысли, надежде, что они мертвы.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 Ранд торопливо шел сквозь ночь, вслушиваясь в грохот грозы, в ожидании шума погони.